Правда, говорят, незаменимых нет. Прикинула в уме, кто же станет на ее место. И тот не то, и этот не то. Но она вообще таким мыслям ходу не давала. Попросту вытесняла их смешными, веселыми. Вот и сейчас вспомнила, как прослезился директор управления, вручая ей часики, как целовал ей руку и краснел лысины. И рассмеялась. Ветер тотчас же воспользовался случаем и залез ей в рот, чуть не задушив. Слава богу, вот уже и дом. Вера по привычке взглянула на окна. В ее комнате светится. Кто бы там мог сейчас быть? Неужели Таля вернулся? Сердце и ёкнуло, и замерло, желая и не желая страдать. В прихожей Маргарита Антоновна. — Верочка, у вас гостья! Из кресла навстречу ей поднялась незнакомая худенькая и прямая девушка лет двадцати. — Вера Платоновна, здравствуйте. Я Вика Смолина. — Вика? — Да, именно Вика. Вы, конечно, меня не узнали. — Нет, то есть... Да, нет, конечно, не узнала. Тем не менее, это я. — Как же ты так неожиданно не написала? — Могу идти резко сказала Вика. — Бог с тобой! Что ты? Я просто удивлена. Вы с Вовусом на мои письма не отвечали. Были причины. — Ну, дети мои, я вас покину. — Обнимайтесь, целуйтесь, сплачьте пророкотала Маргарита Антонна и вышла. — Надеюсь, без этого обойдется, — сказала Вика. «Ну, — Можно и без этого. — Странно. Именно эту девушку ей совсем не хотелось целовать. Что-то в ней было чужое, почти враждебное, во всяком случае настороженное. Вика, изменилось, а узнать можно. Те же пенные, без блеска кудри, над выпуклым, туго обтянутым лбом, настолько обтянутым, что голубые жилки на висках просятся наружу. Те же пристальные, огромные ночные глаза, и в сущности то же лицо, не лицо, а личико, голубоватое, цвета снятого молока. Слишком маленькая для взрослого человека. Новым было в этом лице выражение свирепой строптивости. — Садись, моя девочка, поговорим. — Можно я закурю? — Сколько угодно. Вика достала папиросу, угловато помяла, закурила. — Вика, младенчик с папиросой, глаза мне верятся... В том же, как она курила, торопливо затягиваясь, как развевала дым ладошкой, как держала папиросу в пряменьких, неухоженных пальцах, Вера вдруг увидела Машу. И впервые растрогалась, носу защипала. — Вообще-то я не курю, это я так, для храбрости. Вика говорила сердито отрывисто, с выражением непримиримости на маленьком бледном лице. Говоря, она словно с кем-то ссорилась, может быть, с собой. Речь ее была как серия маленьких взрывов. Сразу хочу предупредить. Я приехала к вам насовсем. Хотите — принимайте, не хотите — нет. Только скажите откровенно, без церемоний. Терпеть не могу церемоний. — Скажите, я сразу уйду. Только не притворяйтесь, что рады мне. Ладно? Вера Платонова в некотором замешательстве глядела на Вику. Но совсем к этому она не была готова. — Отказать? — Еще меньше. — Что ты, девочка? — Разумеется, я тебе рада. Я только немного ошеломлена. Это же естественно, правда? — Правда. Приехала и здравствуйте, я ваша тетя. Ну, или наоборот, вы моя тетя. Вика засмеялась, показав узенькие, чуть уголком поставленные зубы и призраки ямочек на щеках. — Ну и отлично. Давай знакомиться. Я твоя тетя. А ты? Расскажи про себя. Как жила? Что делала? Как надумала приехать? Я могу... Знаю. Можешь сейчас уйти. С этим мы и повременим. Уйти никогда не поздно. Рассказывай. В общем, после маминой смерти... от отчего умерла мама? Вы ведь мне так и не написали? От сердца. Этой темы мы лучше касаться не будем, прости меня. Ничего, пожалуйста. В общем, остались мы вдвоем с Андреем. — Ты хочешь сказать, с Вовусом? — Нет, именно с Андреем. Это мамин муж, художник. — А Вовус? Он давно уже с нами не жил, женился. — Нелепая ошибка, — так говорила мама. Она была против этой женитьбы. Может быть, и умерла-то отчасти из-за нее. — Впрочем, еще раз прошу. Не будем касаться этой темы. Не будем. Ты уж как-нибудь сама регулируй темы, я тебя слушаю. Остались мы с Андреем. Он художник. Не знаю, талантливый или нет, но непризнанный. Заработков нет. Пришлось мне работать. А кем же ты работала? Помнишь, ты мечтала работать в цирке слоном? Не помню. Скорее всего, я так и не говорила. Взрослые про детей часто выдумывают, чтоб смешно. Работала продавщицей в универмаге. Зарплата маленькая, если не откладывать. Что значит откладывать? Товар. По знакомству, повышенного спроса. Я не откладывала. Не потому что какая-нибудь идеалистка, а противно. Но дело не в этом. В общем, Андрей пил. Денег, конечно, не хватало. Он злился. Но я все терпела из-за мамы. Словом, все шло ничего, пока... Пока что? Пока не лопнуло терпение. Подробности рассказывать не буду. Недели две назад пришел, и... Словом, пришлось оттуда уйти. ведь я зря рассказываю. Выходит, что жалуюсь. Я жаловаться не хочу. Все ж мама его любила. И куда же ты ушла? К подруге почему не к брату а там жена понимаю а дальше дальше ничего особенного ночевала у подруги даже представьте себе спала на завтра взяла расчет на работе заняла денег на билет села на поезд и видите приехала почему к вам это опять таки в память мамы она мне почти завещала Если что случится, ну, словом, когда умрет, ехать к вам. Вот я приехала. — Девочка моя, родная, — плача сказала Вера Платоновна, — девочка моя, родная, а продолжать уже не могла, расхлюпала самым позорным образом. — Не обошлось без слез. Гневно сказала Вика и тоже заплакала. Так их застала Маргарита Антоновна, вошедшая с подносом в роли любезной хозяйки. Увидела, что плачу, сказала пардон, задела подносом о косяк, чертыхнулась, чашки посыпались на пол, уронила и поднос уже нарочно и застыла над содеянным в пузе каменной необей, оплакивающей своих детей ничего это к счастью сказала вера хорошенькое счастье посуды в продаже нет эту примету придумал тот кто мог в любой лавочке купить чашки а будем пить из банок сказала вика так у веры платоновны ларичевой нежданно негаданно появилась дочь а что Разве не была Вика ее дочерью с самого начала? Кто принес ее из родильного дома небольшим пакетцем, до того щедушным и легоньким, будто там ничего, кроме одеяла-то, и не было? Кто вставал по ночам, перенал, укачивал? Кто купал, грея воду на хромом примусе в тесной каморке Где повернуться-то было трудно? Кто прижимал девочку к себе со сложным чувством, Счастья и жалости. Все она, Вера. Ладонь до сих пор помнила ощущение цепочки, Выпуклых позвонков на худенькой спинке ребенка. Новую Вику не очень-то обнимешь. Да, Вера, правда сказать, не из тех женщин, Что охотно обнимаются, целуются с себя подобными. Вику она полюбила широко, свободно и радостно, без излишней сентиментальности. Одним словом, весело полюбила. И было за что. Девчонка была забавная, с загогулинами. Больше всего Веру трогала и забавляла ее пламенная строптивость, словно каким-то образом вернулась Маша, только в усиленном виде. Впрочем, чувства чувствами, а первым делом, Надо было Вику прописать. «Любовь в наши дни начинается с прописки», — говорила Вера. «Прописать оказалось не так-то просто». «Кто она вам?» — спрашивали в милиции. Никакие ссылки на давнюю дружбу с умершей матерью здесь силы не имели. Личное обаяние тоже. Как ни облучала Вера начальника паспортного стола, не помогло Письмо народной артистке Куниной тоже оказалось пустым номером. Пришлось вывести на позицию тяжелую артиллерию в лице очень ответственного из номера «Люкс», который, однажды приехав в командировку, с тех пор всегда останавливался здесь, пренебрегая лучшими гостиницами города ради салюта и веры. Этот помог не столько словами, сколько одышливым своим равнодушием с которым он явился в милицию, положил фуражку на край стола и сказал ну любезный!» Таким образом Вика была прописана, так сказать, официально закреплена в качестве члена семьи. Возник вопрос, что делать дальше? Вера и Маргарита Антонна советовали идти учиться. Но Вика и слышать об этом не хотела. Возражала по-своему, кипя и пузыряс, так что дух у нее перехватывала от возмущения. Почему это все помешались на высшем образовании? Учиться, учиться, как будто бы образованным делает человека диплом. Нет уж, пойду работать. И пошла. И работу-то особенно не выбирала. Взяла первую попавшуюся, приемщицей в ателье. Заработок небольшой, зато голова свободная. Свободная голова нужна была Вике, чтобы читать и думать. Читала она необычайно много, быстро, как правило, лёжа, крутя на палец лёгкий завиток откуда-то с виска или с темени. Читая, время от времени издавала саркастические звуки. Автор был, разумеется, невежда и халтурщик, Путался в хронологии, а, главное, размазывал сопли. Соплями она называла всякие нежности и красивости. Читая про какие-нибудь глаза, осененные густыми ресницами, про лунное сияние или поцелуи, она страдальчески стонала. — Что ты? — спрашивала Вера. «Любовь — Любовь! — отвечала Вика, презрительно растягивая О. — Кипеть гневом? Доставляла ей, видимо, удовольствие, потому что книгу она не бросала. Читала все подряд. Романы, справочники, словари, примечания к собраниям сочинений, даже «Малый атлас мира». И тот читала и ухитрялась возражать. А сколько всего она знала, уму непостижимо. Скоро она стала для Веры чем-то вроде ходячего справочника. На вопросы отвечала сварливо, но точно. А как разгадывала кроссворды? Вика, что это такое? Запас представлений. Восемь букв в начале «Т» на конце «С».